Я докладывал. Винница слышит хорошо. Иногда раздавалось «Армавир! Винница! Богучар! Тревога!» И дежурный телефонист объявлял на своей батарее тревогу. ту зиму стояли страшные морозы. И хотя на дежурство я приходил в тулупе, под которым были телогрейка и шинель, на голове шерстяной подшлемник, буденовка, на ногах валенки, холод, казалось, проникал до костей. Телефонки еле-еле горело, скорее мерцала маленькая лампочка, Бетонные стены покрыты сверкающим мынием, Печку топить не разрешали. Это могло нас демаскировать. Иногда возьмешь газету и подозьешь. На секунду становилось теплее, а потом холод казался еще сильнее. Я знал в армии многих людей, которые редко вспоминали родной дом. А я скучал, грустил. Сидишь ночью на дежурстве и невольно думаешь о Москве. Иногда закрываю глаза и мысленно иду пешком по Комсомольской площади. Отчетливее всего при этом видишь стадион, поворачиваешь направо, проходишь мимо редакции одной из московских газет, минуешь строящийся дом, останавливаешься у мясного магазина, проходишь мимо парикмахерской, в которой мы всегда с отцом подстригались у одного и того же мастера. Во время стрижки парикмахер рассказывал забавные истории, а также сообщал новости из жизни своего сына, которого я никогда не видел, но отлично знал по рассказам. От таких воспоминаний становилось легче, как будто действительно побывал дома. О жизни родных я знал все до подробностей. Писем получал больше всех на батарее. Многие мне завидовали. Писали мне отец с матерью, тетки, друзья и даже соседи. Сижу в телефонке и продолжаю путешествие домой. Вот прохожу мимо гастронома, меня встречает отец. Мы с ним, как и раньше, идем в магазин и покупаем вкусное к чаю. 150 граммов печенья, 100 граммов подушечек, 100 граммов халвы. Потом прохожу мимо аптеки и сворачиваю в Токмаков переулок, останавливаюсь около нашего дома. Воспоминание, прерывая телефон, изумер. Винница, доложите обстановку. «Разведчик! Разведчик!» — кричу я в переговорную трубу, которая соединяла меня с постом разведчика наверху. Никакого ответа. «Разведчик!» — кричу я, что есть силы. Наконец в трубке слышится хруст снега под валенками. «Ну чего орешь? Чего орешь?» — доносится голос разведчика. «Доложите обстановку! В воздухе все спокойно! В воздухе все спокойно!» Повторяю я его слова в телефон. Не смотрю на будильник, лежащий боком, иначе он не ходил. Мне остается дежурить еще два часа. Наша батарея продолжала стоять под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, А почти рядом с нами шли тяжелые бои по прорыву обороны противника линии Монаргейма. В конце февраля, начале марта 1940 года наши войска прорвали долговременную финскую оборону, и 12 марта военные действия в Финляндии закончились. Наши будни. Нашу часть оставили под Сестрорецком. Жизнь на батарее проходила довольно весело. Некоторые мои сослуживцы взяли из дома музыкальные инструменты, то мандолину, то гармошку, была и гитара. Часто заводили патефоны и слушали заигранные до хрипа пластинки Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина. Когда все собирались у патефона, то дело доходило чуть ли не до драки. Одни, в основном ребята из села, требовали в сотый раз Русланову, а нам, горожанам, больше нравился Козин. А на соседней батарее где-то достали целых пять пластинок Леонида Утесова. Мы соседям завидовали. Позже появились пластинки Клавдии Шульженко. Все с наслаждением слушали ее песню «Мама». Мне казалось, что эта песня про мою маму. Так и проходили наши солдатские будни. Учения, политинформация, боевая подготовка. Командир огневого взвода лейтенант Ларин забавно говорил вместо «огневики» «угневики». Вызовет он, бывало, помпком завода и говорит, «Собери-ка у гневиков, я им прочту профилактику». Когда все собирались, он начинал свою профилактику. «Что ж получается, товарищи? На седьмой батареи прогресс, а на нашей агресс». По натуре Ларин человек добрый, отзывчивый. Начав службу давно, он только к сорока годам стал лейтенантом, и мы считали его пожилым. До всего он доходил, как говорится, собственным горбом вы стоишь на посту ночью, а сквозь ставни в доме каком состава пробивается свет, это учился Ларин. Порой, жарко натопив в печь, лежа на нарах, мы любили рассказывать анекдоты и солдатские истории. Однажды, со старослужащим Гусаровым, мы поспорили на десять пачек папирос-звездочка. Я не курил, но, тем не менее, условия спора принял.